Глава 21. Едва аромат цветов ударил ей в нос, в голове Мары закрутились мысли. Растения больны. Это был первый вывод, который она сделала, осмотрев оранжерею. За растениями не ухаживали должным образом. Значит, тот, кто этим занимался, их не любил, не изучал, в каких условиях они должны расти. И, вероятно, не разобрался, как правильно извлекать из них яд. Может, именно поэтому, а не из-за неправильного хранения, люди, принявшие яд, страдали так сильно. Концентрацию оценить невозможно. Одна капля может содержать 4 миллиграмма яда или 40. Девушки вошли первыми. Сильвия зажгла свет и начала возиться у столешницы, а Клара смотрела на неё. «Кто готовит яд? Сильвия? Клара?» Сильвия вела машину. Сильвия разъезжала по Италии, убивая людей. Сильвия следила за ней из квартиры напротив. Сильвия продала её тому элегантному мужчине. А Клара была под присмотром отца и брата. Её наблюдали врачи. Она была одержима Марой и систематически травила себя. Это дом её бабушки и деда, ключи у неё. Когда Клара похвасталась, что это она готовит яд, для Мары многое прояснилось. Например, роль Сильвии. Похоже, только она знала об этой лаборатории. Только она знала, что Клара принимает яд. Всё это время Сильвия преследовала Мару, убивала невинных людей, была причиной всех её бед. Но она же позаботилась и о том, что Клара до сих пор жива. Она поняла, что делает Клара, и не дала ей убить себя, переключив её внимание на меня. Сильвия добрая, Сильвия злая. Сильвия — узел, который нужно развязать, потому что она использует Клару как оружие против Мары. Но оружие может сменить хозяина. Сильвия не вмешивалась в монолог Клары. Стоя спиной к ним, она что-то торопливо готовила. Времени почти не осталось. Значит, вариантов немного. Почти две недели они пытались подставить Мару приписывая ей преступления, которых она не совершала. Получилась какая-то мрачная и бесконечная партия в монополию. «Иди в тюрьму и пропусти ход». Пока Клара взахлёб рассказывала, как научилась делать то, что умела Мара, Сильвия поставила стаканчик на стол. «У нас мало времени, Мриэли. Пора заканчивать. Пей». Вот и развязка. «Никто не собирался стрелять, бить ножом или жечь». Только стаканчик с ядом. Или что? Чем ей угрожают? Их скоро придут искать. Всех двоих или всех троих? Зачем ей убивать себя? Из принципа? Чтобы доставить удовольствие дочери? Мара старалась думать быстрее. Ах, Мойра, ты бы знала, что делать. Сильвия бормотала нелепое оправдание, а Клара пожирала взглядом стаканчик. Яд был повсюду на полках, где когда-то стояли книги, на столешнице, в разбросанных бутылочках. Но этот стаканчик был особенным. «Видно же, что ты изменилась. А теперь, пожалуйста, пей», — закончила Сильвия. «А теперь, пожалуйста, пей, иначе выпью я». «Вот как». Голос Клары развеял все сомнения. «Вот в чём дело. Причина всегда была только в этом». «Глупая Сильвия, глупая-глупая-глупая Сильвия!» Бывает, детишки падают на пол и бьют ногами. «Посмотри на меня, мама, посмотри!» Клара хотела только одного, чтобы Мара на неё смотрела. «Смотри, как я умираю, мама, смотри!» Вот она, настоящая кара. Клара давно всё решила, а Сильвия обманывала себя, думая, что предлагает альтернативу, лишь оттягивая этот момент. Моя кара не арест, не моя смерть, а её. Мара вот-вот станет свидетелем самоубийства собственной дочери. Как только стаканчик с ядом оказался на столе, почти все карты шанса и судьбы исчезли. Если Мара откажется пить, Клара выпьет яд. Если Мара согласится пить, Клара выпьет яд. Если Мара сбежит, Клара выпьет яд. Если Мара убедит Сильвию передумать, Клара выпьет яд. Если Мара отравит Сильвию, Клара выпьет яд. Если Мара бросится на Сильвию, Клара выпьет яд. Если Мара бросится на Клару, Клара выпьет яд. Если Мара опрокинет стаканчик с ядом, Клара нальет другой и выпьет яд. Вот чего Сильвия не поняла. Что бы ни произошло здесь сегодня, Клара выпьет яд. Эта мысль взорвалась в её сознании, разливаясь словно лава, и ей вторил крик Луки, прозвучавший тринадцать лет назад. «Ты должна её спасти!» «Как Лука!» «Она хочет выпить яд. И она это сделает, её не остановить!» Мара встретилась взглядом с дочерью, голодным, торжествующим. Лава застыла в один миг. Решение пришло. Такое простое, что Мара почувствовала себя дурой. «Не надо ее останавливать. Клара может выпить яд, но не этот. Все эти настойки, вытяжки, экстракты в сотнях флакончиков в доме ее бабушки и дедушки собраны из засушенных, сваренных, плохо отфильтрованных цветов, без всякой науки». Дигитоксин мог раствориться слишком сильно или, наоборот, многократно усилиться, соединившись с бактериями. Все яды в этой комнате были смертельны. Но не её яд. Её яд был извлечён правильно. Его она могла контролировать. Она должна выпить мой яд. Тут бы пригодилась Мойра с её беспощадной решимостью. Или Фьяма, превращавшая ложь в правду. Или Мария Грация с ее тлеющим в душе огнём. Или Беатрича с её равнодушием ко всему земному. Стань, как они все. Говори, как Мойра. Лги, как фьяма, Действуй импульсивно, как Мария Грация. Отрешись от мира, как Беатрича. Сходи с ума четырьмя способами. Нет, пятью. Верни Мориэле. Пока она лгала дочери и её подруге доставая из сумки пузырёк с прозрачной жидкостью и кубики сахара, становясь Мойрой, Фьямой, Марии Грацией, Беатричи и Мариэле, в глубине души, на самом дне сознания, Ма разбрасывала последние маски, открывала последние ящики своей ментальной башни, настоящей, той, которую построила внутри себя. Две или три капли, столько она принимала на глазах у Мойры и Фьямы. Две или три капли — столько, как она им говорила, принимала каждый день. Но на самом деле она принимала и больше. Бывали дни, когда на сахар она капала четыре капли. Дни, когда случайно проскальзывала и пятая. Бывали дни, когда горький привкус на языке не проходил. Бывали дни, когда у неё краснели глаза и горело во рту и в носу. Конечно, чаще она не врала себе. Капель действительно было две-три но она знала, что может выдержать 4, 5, 6, возможно, 7, и плохо ей не станет. Могла дойти и до 10, если потом вызвать рвоту. Она капала яд, считала и оценивала состояние Клары. Клара не знала меры. Проблема была не в регулярности или количестве капель, а в том, следовала ли она продуманному плану, травила ли себя методично, чтобы не привлекать внимание отца, брата или подруги. Удалось ли ей скрывать это хотя бы какое-то время? Мара не знала, насколько истощён её хрупкий организм. Но у Клары было преимущество. То, что случилось 13 лет назад. Передозировка не даёт иммунитета, но тело всё запоминает. Если что-то едва не убило его, оно может стать гиперчувствительным к этому или выработать устойчивость. Если бы Клара была гиперчувствительной, Она бы не стояла здесь, в этой комнате. Значит, у неё выработалась устойчивость. У Мары был только один шанс. Превратиться на несколько минут в Мариэлли. Стать той женщиной, что внушала Кларе ужас. Подтвердить все её страхи. Заставить поверить, что да, она вернулась за ней, чтобы закончить начатое 13 лет назад. Что она — чудовищная мать, Медея, пожирающая своих детей ради удовольствия видеть их страх. И Мара разыграла спектакль жестокого эгоцентризма, дала Сильвии все нужные ей подтверждения, подпитала одержимость Клары, и они поверили. Клара, бросая вызов, взяла её яд. Сильвия сделала это из отчаяния. Одна капля, две, три... С такой дозой Сильвия почувствует недомогание. Клара ощутит легкий дискомфорт, а Мара не почувствует ничего. 4, 5, 6 капель. Организм Сильвии начнет бороться с ядом. Желудок попытается его изгнать. Сердце пострадает первым. Клара почувствует себя плохо, возможно, ее вырвет, но доза, вероятно, близка к той, к которой она привыкла. Ее сердце замедлится, но останется в пределах допустимого. 7, 8, 9, 10 капель. Сильвия умрет. Клара будет на грани, как и Мара. Но если Мара успеет воспользоваться моментом, когда яд одолеет Сильвию, если сумеет сразу вызвать рвоту у Клары и у себя, тогда, возможно... Возможно. У неё есть шанс. Сильвия не издала ни звука. Её челюсть всё ещё двигалась, а кубик сахара уже окончательно растворился. Мара не стала терять ни секунды. Клара несколько раз коротко всхлипнула, как срыгивает младенец, которого хлопают по спинке. Запрыгнув на стол и перемахнув через него, хотя обойти было бы быстрее, но неожиданность была её главным оружием, Мара бросилась на Клару, повалив её на пол. Нужно было удержать её, пока Сильвия совсем рядом уже хваталась за горло, едва замечая происходящее. Клара сопротивлялась, билась. Хороший знак, но и проблема. Мара нащупала её нос и зажала его. «Прости, что делаю тебе больная любовь моя. Я пытаюсь спасти тебе жизнь». Клара инстинктивно открыла рот, и Мара сунула в него два пальца. Ей хотелось что-то крикнуть, но дыхание слабело. В желудке будто пылал огонь. «Я справлюсь, я выдержу. Однажды я приняла шесть капель, я справлюсь». А потом волной накатила боль. Такая сильная и внезапная, что... Отвлекла отжение в желудке и покалывание на языке. Клара кусала её, сильно, яростно, впиваясь зубами. Мара закричала, но даже не попыталась отдёрнуть руку. «Пусть я потеряю два пальца, но не тебя». Она шевелила во рту дочери влажными от слюны и крови пальцами, пока не почувствовала, как её тело сотряс спазм. Спина выгнулась, и зубы, наконец, разжались. Остатки сахара и яда хлынули наружу вместе с желудочным соком. Мара откатилась в сторону. Боль в желудке вернулась, словно удар копьём. «Меня тоже должно стошнить». Она вызвала рвоту левой, неповреждённой рукой. Второй позыв пришёл сам. И пламя в желудке потухло, сменившись пульсирующей головной болью. «Сколько я продержала его внутри! Не думать об этом!» Клара кричала. Звала Сильвию, и Мара обрадовалась. Но вот Клара попыталась встать, чтобы добраться до подруги, но её ноги подкосились. Плохой знак. Ей не нужно на неё смотреть. Не нужно видеть, как она умирает. Собрав последние силы, Мара схватила дочь. Она не была уверена, что приём Хаймлиха поможет ещё больше опорожнить её желудок, но попробовала. Обхватив Клару за талию обеими руками, пока та вырывалась и пыталась её отцарапать. «Приём Хаймлиха. Захват сзади с резким давлением на диафрагму». Мара вдавила большие пальцы под грудину и, превозмогая боль в правой руке, рванула вверх. Изо рта дочери что-то выплеснулось, но от напряжения она потеряла сознание. В двух метрах от них Сильвия рухнула на пол в конвульсиях или... Не думай об этом, всё потом. Мара собрала остатки сил и встала. Посмотрела на Клару и подумала, что не справится, но всё же сунула одну руку ей под колени, другую — под спину, и подняла. Клара была крошечной, килограммов сорок, не больше, но казалась бетонной. Мара ударилась бедром о стол, но не уронила ношу. «Я должна дойти до двери». «Выйти наружу. Здесь растение, яд». В тот момент эта странная мысль показалась разумной. Волоча ноги, опираясь то на стену, то на дверь, она сумела повернуть ручку. Ночной воздух хлынул в лицо, словно благословение, проясняя сознание. Она сосчитала до трёх, слегка подбросила Клару, чтобы крепче прижать к груди, и вышла наружу. Наклонилась, проверяя, дышит ли она. Да, дышали обе. Мара посмотрела на панду. Если она сядет за руль, они тут же разобьются. Внизу под ними сияли огни Леванту и едва уловимые отблески моря. И тогда она услышала сирены. Дорожка к каменному домику была усеяна огнями и мигалками. На этот раз они не пригрезились ей, были настоящими. Держа дочь на руках, Мара шаг за шагом двинулась к ним, шатаясь, но не падая. Будто в тумане она различила бегущие навстречу фигуры. Одна была светлой, высокой. Пятна, мираж. Лука. Может, Лука? А может, ей просто хотелось, чтобы это был он? Собрав остатки воздуха, она закричала. — Лука! Лука! Я её спасла! Пятна бросились к ней, и наступила тьма. 28 октября 2024 года. Ощущение на языке было совсем другим. Вкус отдавал горечью, знакомый, привычный, опробованный множество раз. Но яд был теплее, полнее. Клара дала кубику сахара раствориться на языке и подумала «наконец-то». Она ждала этого момента 13 лет, более или менее осознанно, не представляя иного исхода для своей жизни. Какой она была девочкой? Счастливой ли? До того, как всё случилось? До того, как мир сошёл с ума? Она не помнила. Знала лишь, что теперь желает того, что происходит. Умереть. Умереть от руки матери. Умереть, возвысив вину матери своей смертью. Умереть, став символом. Умереть, будучи судьёй, приговором и исполнением наказания. Мысли путались, мелькали одна за другой. Потом она услышала отчаянный всхлип Сильвии. Открыла глаза и посмотрела на неё. Как раз успела увидеть, как та закидывает в рот третий кубик сахара. На миг это показалось правильным, гармоничным. Клара попыталась вспомнить, Должна ли была Сильвия умереть? Но это было слишком сложно. Её одолевали другие мысли. Последние мгновения нельзя тратить впустую. Вдруг на неё накинулась мать. Клара увидела, как она прыгнула, словно зверь, метящий в горло. Инстинктивно отвернулась, потеряла равновесие и рухнула лицом вниз. А сзади её придавила Мара. Рука на лице. Зажимает нос. Клара рефлекторно открыла рот. Когда пальцы матери оказались у неё в горле, она поняла. Сжала зубы. Впилась и не отпускала, пока не ощутила вкус крови. Но рвотный рефлекс уже сработал. Желудок сжался. И, хотела она того или нет, её вырвала. Она увидела, как мать откатилась в сторону и здоровой рукой вызвала рвоту у себя. Только тогда Клара поняла, что всё было подстроено. Что ее обманули! Она повернулась к подруге. Сильвия, скорчившись, держалась одной рукой за живот, другой за горло. Ее глаза горели от ужаса. Если Клара жива, Сильвия не должна умереть. Сильвия, вы за вервоту! прохрипела Клара. Она попыталась встать, помочь девушке, которая была ее подругой последние пять лет. Но едва она поднялась, как закружилась голова, и она снова рухнула. В тот же миг мать опять навалилась на нее, обхватив сзади, вдавливая кулаки в грудину, большие пальцы под ребра. Клара билась, пытаясь ударить и царапать, набирая воздух для проклятий, но тщетно. Она не знала о спасательных приемах, и ее вырвала во второй раз. Сил совсем не осталось. Она обмякла и ударилась головой об пол. Боль стала смутной, далекой. Она чувствовала, что уходит. «Ты не смогла. Проклятая тварь, ничего у тебя не вышло. Сильвия умирает, ну и я тоже!» И тут вернулось странное ощущение, почти забытое. Пол исчез. Тело приподнялось, вокруг был только воздух. Воздух и тепло объятий. Мама взяла её на руки. Клара покачивалась, голова болталась, Сознание едва теплилось в ней. Они шли, неуверенно, задевая что-то то справа, то слева, потому что даже этой ведьме было плохо. Внезапно воздух стал холодным, и Клара поняла, что они вышли из дома. Женщина, державшая ее на руках, кряхтела от напряжения, опираясь на все, что попадалось, плечом, бедром, каждый раз подбрасывая Клару, чтобы крепче прижать к себе. Клара уткнулась в её шею и вдохнула. Сказав при встрече в доме отца, что узнала её, Клара солгала. Если бы Сильвия несколько месяцев подряд не показывала ей фотографии, если бы газеты не пестрели её снимками, если бы она не внушила себе, что это измождённая, потухшая женщина её мать, она бы никогда её не узнала. Но в тот миг... Когда её нос коснулся шеи этой женщины, она её узнала. Незрительно, не на ощупь, а по запаху. В глубинах памяти проснулся запах, хранившийся с тех вечеров, когда она засыпала у неё на коленях, а потом в полусне чувствовала, как её несут на руках, ступенька за ступенькой, к её цветной кроватке. Там её укладывали с поцелуем, И запах исчезал. И в ту же секунду всё потеряло смысл. «Я не хочу», — иррационально подумала Клара, пока мать выкрикивала имя отца и бормотала что-то невнятное. «Не хочу». Но всё уже случилось.